Глава 11 Спустя почти два с половиной месяца армия наконец-то подошла к городу, который по замыслу графа мы должны были освободить. По сути, тут должна была остаться почти вся армия, чтобы не получилось как в прошлый раз, когда город только отбили, а буквально через месяц монстры снова вернули его под контроль пришельцев. Видно, к этому времени уже и монстры поняли, что если так пойдет дальше, то мы их всех по очереди перережем, точнее это поняли ящерицы. Как я заметил, у служителей чужих богов дела обстоят примерно так же, как и у нас, иначе непонятно, почему они действуют не сообща, а разрозненно. Не знаю, может, просто в этом крупном городе было несколько служителей, поэтому монстры разные и на стенах их много. В общем, всем сразу стало понятно, что легкого штурма, как раньше, не будет. Что скажете, господин служитель, как будем город брать? Граф меня удивил, на этот раз он решил, чтобы я высказал свое мнение первым. Раньше я выкладывал свои мысли по средним или вообще молчал. Не знаю, пожал я плечами. Мне неизвестно, сколько там тварей и сколько служителей. Ничего сказать не могу. Думаю, что, как раньше, с четырех сторон лучше не атаковать. Больно город большой. И нужно разъезды отправить, чтобы нам со спины не зашли. Да, город на самом деле был большим и меньше, чем действующая столица графства. Такими силами мы при всем желании его плотную осаду взять не сможем. Даже если бы у нас было все войско в полном составе. Чтобы накрепко заблокировать город, потребуется армия 1100, а у нас всего 15 осталось, может, немного больше. Мы ведь каждой отбитой крепости оставляли небольшие гарнизоны. Впрочем, ничего дельного никто предложить не смог, решили, что будем штурмовать с одной стороны. Все прекрасно видели, что тварей на стенах гораздо больше, чем в небольших крепостях. Если разбить армию на части, то эти монстры могут делать вылазки и громить нас по отдельности. К тому же я заметил на стенах как минимум пару ящериц, что тоже не добавляло смелости. А если они намного сильнее меня, то совсем все печально будет. Подошли мы к городу в обед, но о штурме схода не могло быть и речи, нужно дать солдатам хотя бы сутки на отдых. Только отдыхом, как всегда, даже и не пахло. Тут же начали строить укрепление чтобы ночью не получить по зубам. Работали почти все, даже чунливые гвардейцы впряглись, слишком граф был серьезно настроен. К тому же это были профессиональные воины, они знали, когда можно показывать свой гонор, а когда лучше заткнуться и работать вместе со всеми. Сейчас высокомерие могло навредить общему делу. Меня уже никто не спрашивал, что это за служители такие, которые похожи на ящериц, хотя раньше этим занимались многие. Я им ничего не рассказывал, помня слова Мореда. Говорил, что это такие перерожденные служители, которые потеряли человеческий облик из-за своих скверных дел. Мне никто не поверил, но доставать перестали, приняли как должное. Само собой, граф снова сделал ставку на меня. Воины должны были захватить часть стены, после чего на нее должен забраться я и помочь им. Ко мне даже сотник подходил, которым вместе со своими подчиненными нужно было взбираться на стену первым. «Господин, вы не могли бы просто рубить рогов на части, спасил он?» Чем изрядно меня удивил. А до этого я чем занимался? Ну, некоторых вырубите а некоторых в гниющее мясо превращаете. Это немного отвлекает солдат. Они, конечно, не такой видели, просто сильный запах. Этих разложений мешает. Придется потерпеть, — хмыкнул я, когда понял, что ему от меня нужно. Мне тоже не нравится эта вонь, но работаю как могу. Вот ты можешь тоже не рубить тварей, а даже, не знаю, например, аккуратно им глаза, чтобы крови было поменьше, нет? Тогда чего ты от меня-то требуешь? В общем, отстал от меня бравый гвардеец. Что поделаешь, если я опять начну использовать рихи одного Мореда, то тут же его расстрою и скажет, что опять, сулочь такая только его силы трачу, а результат на обоих моих покровителей делится. Несмотря на то, что пришлые служители, как и в прошлых штурмах, даже не подумали оказывать помощь своим монстрам, видимо, считая их расходным материалом, штурм сразу же начался очень скверно. Я старался изо всех сил, стоя под стеной, поддерживал атакующих гвардейцу, убил около двух десятков тварей. Но захватить даже маленькую часть стены они просто не смогли. Едва кто-то из воинов оказался на стене, как ее тут же убивали и сбрасывали вниз. После убийства пары тварей я уже поймал кураж и хотел полезть на стену, чтобы всем там показать, кто самый сильный. Благо, что у моих друзей хватило мозгов не пускать меня наверх. На других участках, как и на нашем, атака тоже не шла, несмотря на все усилия лучников и арбалетчиков. Нет, твари тоже гибли, но примерно за одну из них мы клали двоих или четверых своих солдат. В общем, размен был так себе, учитывая, что армии у нас неизвестно, когда пополнится новыми войнами. Вроде бы король обещал прислать помощь, но вот когда это будет неизвестно, может, она только через полгода придет. Мне уже было известно, что все вновь прибывшие солдаты отправятся именно сюда, чтобы монстры снова эти земли под свой контроль не взяли. Видно, правители на самом деле озаботились этими границами. Штурм продолжался примерно полчаса. Но даже мне, сошедшему с ума служителю, который радовался убийству монстров, было понятно, что он провалился. Под стенами лежали уже около двух тысяч убитых. Серьезное количество. Несмотря на пики десятников и сотников, храбрость и отчаяние гвардейцев на людей начал стихать, они уже больше боялись умереть и не желали попасть на стену, видели результат предыдущих несчастных. После вскоре поступил приказ — откатиться от стены. Уходить сразу к себе в лагерь мы не стали, начали оттаскивать убитых и раненых. Пока наши стрелки с азартом обстреливали стены, я от них не отставал. Монстры тоже обезумели от запаха крови и совсем забыли об осторожности, часто высовывались, а некоторые даже спрыгивали вниз и мчались на солдат, за что и поплатились. Обозренные неудачным штурмом и потерями, люди буквально изрубили своих врагов на куски. Монстры были разные, причем некоторых я ни разу не встречал и даже не слышал о подобных. Они раньше явно были животными, если их вообще сотворили в этом мире, здоровые, лохматые, чем-то похожие на гиен, но гораздо мощнее. После убийства некоторых таких тварей я почувствовал, что у меня полилась энергия, но особой радости от этого не испытал. Я, наоборот, стал каким-то вялым, давно забытым чувств, такое ощущение, что мой вес резко увеличился на сотню килограмм, и меня это абсолютно не радовало. Хорошо, что всех убитых и раненых солдат уже перетаскали в наш лагерь, мы начали отступать. Нужно отметить, что мы отступали организованно, они бежали, строго держали строй, не забывая отстреливать особо шустых тварей. Видно, наши командиры посовещались и решили убрать мостки, которые положили наши солдаты, когда перебирались через ров, наполненный водой. Не хватало еще, чтобы на нас неожиданно напали. Сами же своим врагам поможем сделали им мосты, чтобы шустрее через ров перебирались. Хорошо, что твари не решились на нас напасть, пока у нас в было не самое боевое настроение. После того, как я оказал помощь раненым, меня позвали в шатер графа. Чувствовал я себя все так же скверно, хотя после лечения больных стало немного легче. Если честно, я не понимал, что происходит. Такое ощущение, что меня чем-то отравили. Очень плохое настроение было не только у меня, но и у остальных наших командиров. «Какие будут предложения, господа?» – спросил у нас граф. «Вы же понимаете, что весь поход был затеян только ради того, чтобы взять именно этот город?» «А зачем он нужен?» – тоже спросил полковник. «Мы и так большой участок освободили». — Нет, гвардеец не трусил. Ему на самом деле было любопытно, почему хотят осудить именно этот город, бывшую столицу графства. — Потому что тут очень удобно обороняться, — ответил граф. — Вы с другой стороны стены видели? — Нет, — покачал головой аристократ, — я постоянно находился рядом с вами. У меня не было возможности туда попасть. — Я тоже не видел, что там с другой стороны города происходит. Город был большим по размеру, я только видел, что там он упирается в небольшие скалы. Как оказалось, эти скалы были главной защитой этой твердыни. По сути, этот город можно атаковать только с двух сторон, для людей он считается почти неприступным. Как же его тогда смогли взять? удился один из сотников, их тоже звали на совет, благополадка командования была огромной. — В прошлый раз на город навалилось огромное количество тварей, — поморзился граф. — По крайней мере, мне так сообщили. — А вы что в обороне не участвовали? — на этот раз любопытство проявил полковник, которому подчинялась гвардия. Этот город атаковали всего два раза, пояснил мужчина. Первый раз, когда мне было семь лет, и тогда вместе с отцом был. Второй раз я был в отъезде, скорее отец на всякий случай отправил меня в более безопасное место. В том штурме тварей было раз в пять больше, чем людей. Была опасность, что город не удержим, хотя надежда оставалась. Мой отец почти со всей армией собрался в столице, но сил оказалось мало. Видно, графа терзали мысли о том, что его отец спал в бою, а он в это время был в безопасном месте, поэтому аристократ стал откровенничать. Обои ему сообщили те, кто смог прорваться из города. Тогда голову сложили больше двадцати тысяч человек, вырвались из организирующего города лишь несколько десятков солдат. Даже страшно подумать, сколько народа полегло, но и тварей перебили немало. Они после штурма столицы почти три года вообще людей не беспокоили, видно, отходили от потерь. К сожалению, в городе осталось много мирных жителей, которых не ждало ничего хорошего. Тогда наследник принял решение отбить свою столицу, да только едва все войско не потерял, а город так и не взял. Сейчас решил попробовать еще раз. Ну да, жрецы при осаде много мостцев положили, так что планы могли выгореть. Мы просидели в палатке несколько часов, я отмалчивался, потому что ничего дельного предложить не мог, не умея города брать. Могу только убивать и жертву приносить, остальные тоже молчали. Высказывались, конечно, некоторые предположения, что можно просто подойти к стенам и острелить врагов из луков и арбалетов, пока всех не перебьем. Как по мне, крайне идиотский совет, потому что монстры тоже умеют прятаться. А вообще, будь у нас войска в несколько раз больше, то путем огромных потерь можно было бы взять город, но людей было слишком мало». «Еще пара таких штурмов, и воины нас самих поднимут на пики, после чего отправятся домой. Точнее, не нас, а своих командиров. Я штурмую вместе со всеми, так что должен сойти за своего». Видно, и дворяне понимали опасность больших потерь. Ладно бы результат был очевидный, но нет. Можно потерять еще людей, а город так и не взять. Даже сейчас было видно, что войны в лагере подавлены, не так, как тогда радовались после взятия каждой крепости. Конечно, полностью боевой задор их не покинул, но это ненадолго. Как я уже говорил, максимум на два штурма. В общем, граф нас всех отпустил, но велел хорошенько подумать, каким образом мы будем брать город. К нам должна была подойти еще одна армия, но когда это случится, неизвестно. Опять же, с нами элита, а королю очень не понравится, если вся его гвардия сложит тут свои головы. И ладно, если город возьмут, а не так понапрасну. Теперь мы жили не в своих маленьких палатках, но выделили большой шатер гвардейцев, из-за потери появились свободные. В общем, теперь мы находились толпой под одной крышей. Уснуть мне было не суждено, потому что ко мне снова явились незваные гости, причем на этот раз эти почтенные господа даже не соизволили подождать, пока мои товарищи уснут. Все уже лежали, только Альма задержалась на улице. Когда она вошла в палатку, то такой упала, как подкошенная. Я даже подумал, что она умерла, Просто зашла женщина и тут же упала, уснула прямо во время движения. Скачить и помочь я ей не успел, потому что в палатке стало тесно. Появился Морет и Градос вместе со своей ситой, Благо, что не со всей, иначе бы тут не поместились. Он, как всегда, дрыхнет, хмуро заметил Морет, как будто я днем и ночью должен им жертву приносить. Пришлось мне подорваться и приветствовать дорогих гостей, которые почему-то не торопились выкладывать, зачем пришли. Пришлось мне недостойному брать инициативу на себя. «У меня сегодня после обеда самочувствие сильно испортилось», — сообщил я богам. «Почему так произошло? Я как будто сутки не спал». «Самочувствие у него испортилось», — как-то печально повторил за мной Марет, обращаясь к своему брату. «Нужно было нам раньше прийти, подбодрить и развеселить несчастного». Под волохоном Градаса что-то булькнуло, видимо, он так усмехнулся, впрочем, ответил он мне без ехидства нормальным голосом. Это от переизбытка энергии. Как ты понял, сила тебе дается ночью, я имею в виду дополнительные, сообщил мне Бог смерти. Такая мысль у меня возникала. Похоже, на самом деле дополнительные силы или сосуд под мою внутреннюю энергию появляется вместе с новыми рихами. То есть я снова усилился, поинтесал себя. Стал алтарником. Так и есть, кинул Морет. Впервые сам заработал, а не выкринчил. Не припомню, чтобы у вас что-то выпрашивал, даже немного обиделся я. Вот так из-за этих двоих постоянно жизнью рискуешь, они все время оскорбить норовят. Морет даже не ответил на мое справедливое возмущение, просто, как обычно, схватил за горло, немыслимым образом переместившись вплотную ко мне. Голову как будто наполнили огнем, а закричать я не мог. Градус подобным заниматься не стал, просто положил свою костявую руку на мою черепушку, пошевелиться, и закричать я по-прежнему не мог, только слезы пускал, да рот открывал в беззвучном крике. Это чтобы рехи новые быстей усваивались, сообщил мне Градос. Они тебе пригодятся, молодец. Хорошо трудишься, можно сказать, радуешь. В следующий раз пришлых только мне в жертву приноси, добавил Морет. Это с чего бы так, изумился Градос. Мне эти два божества стали напоминать двух сварливых стариков. У тебя вон паство! Бог ужаса резко просунул руку сквозь стенку шатра, а потом ранул ее обратно, мне беспомощно тепхался люк. Это мой слуга, предупредил я. Мало ли что у этого божества в голове. Возьмет сейчас отправить его, но где он там сейчас быть должен? Слуга, зловеще, — протянул Марет, а знаете, твой слуга, что подслушивать нехорошо, особенно богов? Ну что ж, эта никчемная тварь довольно много услышала, поэтому сегодня будет моим обедом. После этих слов капюшон бога ужаса начал увеличиваться, а душа Люка, наоборот, уменьшаться. Мало того, он стал подносить призрака к своему рту, ну или к тому, что у него находится вместо рта. Люк заорал так, как будто его режут. Наверное, если бы он был живым, то побелел бы от страха. Градус молча смотрел на манипуляции своего брата и никак не вмешивался. Мне же было известно о том, что боги душами не питаются. Надеюсь, что это так и есть, Видно, он просто решил немного попугать Люка. Ну да, нашел кого подслушать, идиот, хорошим уроком ему будет. Когда призрак перешел на ультразвук, Морец швырнул его так, что крик несчастного призрака затих где-то вдалеке. «Забавно», — поркнул Бог смерти. «Иногда весело иметь дело с идиотами. Они в своей наивности такие трогательные». «Ладно, хватит ерундой заниматься». Градус посмотрел на меня. «Скоро ты встанешь сильнее, точнее, скоро ты узнаешь новые рихи, так что можешь начинать благодарить». «Благодарю вас, господа», — покорно сказал я. «Очень рад, меня совсем недавно служители ваших коллег чуть не убили». «Каких еще коллег?» — удивился Морет. «Служители тех богов, которые сюда прорваться хотят», — пояснил я. «Вот и убивай их», — тут же заявил Градус, как будто я чем-то другим занимался. «От них много энергии идет, в том числе и к тебе тоже». «В городе есть еще их служители», — сказал я. «Только мы не можем до них добраться, солдат у нас мало, а я вообще один». От второго служителя толку никакого. «Его как будто нет, он от графа ни на шаг не отходит». «В чем проблема взятия города?» — полюбопытствовал Градас. «Проблема в том, что тварей много, а нас мало», — снова повторил я. «Трудно на стены подняться». «Тварей в городе не так уж и много», — заявил Морет. «Достаточно на стену залезть, а там справитесь». «Большинство тварей соседнее королевства умчались вместе со своими хозяевами». «Так на стену у нас как раз залезть и не получается. Я сам пытался вперед идти, но меня не пустили». «Правильно». Вперед не лезь, пусть этим людишки занимаются, то я делаю энергию для нас собирать. Передай этому никченому козлу, что это его город, и он должен знать про подземные ходы и понял меня. По ним пройдите, так вам легче будет. Впереди сильных воинов поставьте, позади стрелки и ты. Брат, я просто диву даюсь, возмущению Мореда не было предела. Скоро мы этих несчастных будем учить еду готовить. ли боги рассказывать людишкам, как им воевать. Скоро конец всего сущего настанет». А проход не завален, вроде бы город уже давно сдали, тут же подхватился я. Вдруг там уже пройти невозможно? Идея хорошая, тем более если ход узкий, можно попробовать прорваться, а еще лучше навязать бой в этих катакомбах, тогда вообще все просто будет. Не думаю, что в этих коридорах потолки высокие, значит, твари не смогут там скакать, как кузнечики. Сейчас сбегаем, проверим, а Джилл раньше мне также марет говорил. Не нагрей служитель. Твое дело — энергию добывать, а за это получать силу. Еще твоя главная задача — убить как можно больше пришлых служителей. Это не простые монстры, они наша главная опасность. Хорошо, что эти твари сильно отличаются от глупых людишек и считают вас скотом. Иначе бы уже бегали их проповедники по всем королевствам, нанося нам урон своим служением. Пришлые умеют делать артефакты, вспомнил я еще один волнующий меня момент. А мы нет. — Это ты нет, — рыкнул марет — Скоро научишься, не все сразу. — А когда? — решил уточнить я. — Сейчас, когда стал алтарником? — Всему свое время, — ответил Градус. — Не переживай, служи верно, и все будет в порядке. — А где вход эти подземные коридоры? — уточнил я, вдруг граф про них ничего не знает. — Ох, любишь ты с тем и на тему прыгать, — хмыкнул Морет, а после махнул рукой. Там у реки должен быть вход, сами найдете, у вас тут целая толпа. Твое дело просто убивать и приносить жертвы. Мы уже и так многое для тебя делаем, осталось только самим сражаться начать, а ты будешь дома сидеть. Кстати, в городе имеется сильный служитель, предупредил меня Градос, будь осторожным. Если сможешь принести его жертву, то будет просто замечательно. Возможно, это именно он изготавливал артефакты и мешал душам уйти на покой, или просто повредить по миру, а это непорядок. Научишься делать артефакты, тоже станешь души ловить и отправлять их ко мне, храмовнику подобно и Замечательная новость, конечно, ловить души, чтобы они постоянно были в одном месте, мне ни к чему. Но могут быть какие-нибудь другие интересные вещи. Эх, вот я сейчас вроде бы и стану сильнее, неспроста же боги ко мне прибежали, но новые рихи не смогу выучить для этого жрецы нужны. они только в столице герцогства, придется ехать». Ладно, осталось только этот город взять и все, можно возвращаться. Хотя граф, наверное, меня не отпустит, пока сюда армия короля на усиление не придет. Боги, как всегда, исчезли неожиданно. Они просто посмотрели друг на друга и пропали, не сказав ни слова. Хамы! Я поднял альму на руки и положил ее на режанку. Женщина так валялась на полу, пока мы беседовали. Я даже послушал, спитана или нет. Мало ли что. Друг головой ударилась и без сознания... То, что она не умерла, я видел потому, что душа была в теле, это и выяснять уже научился. Чего-чего а душ я видел множество, тех же павших в бою гвардейцев, которых похоронили недалеко отсюда. Их души так и находились около своих бывших местилищ до последнего момента. Странно, но никто из них даже не пытался что-то у меня требовать, мол, оживи или что-то в этом роде, приняли тот факт, что теперь они мертвы. Интересно, если мы завтра или послезавтра отсюда идем, не выкуют ли ящерицы несчастных и не станут ли делать из них себе монстров, и как долго изготавливают этих уродов, много у них на это сил уходит? Слишком много вопросов возникает в моей голове. А самое главное, можно ли попасть в город по туннелям или канализации? Куда приведет этот ход? К тому же страшно, вдруг про него знают ящерицы, завалят отряд в коридорах, ладно, гвардейцы, но ведь могут и меня ненароком убить.